В комнате, где он очнулся, было темно. Слышались чьи-то приглушенные голоса, но слов он разобрать не мог. Повинуясь инстинкту, он старался не показать, что пришел в себя, но голоса умолкли, и кто-то, сидящий на стуле у его кровати, наклонился к нему со словами «Ну, ожил наконец-то». Зажегся свет, полоснув его по глазам. Майкл отвернулся. Голова была чугунная, тупая. Белесое пятно нависло над кроватью, медленно приобретая сходство с лицом доктора Таза. «Дай-ка я посмотрю на тебя минутку, потом погасим свет», мягко сказал доктор. Он посветил Майклу в глаза фонариком. «Так? Ничего, все будет в порядке». Он выпрямился и прибавил, обращаясь к кому-то. «Можешь с ним поговорить». На стуле у кровати сидел Дон Томазина. Теперь Майкл видел его отчетливо. «Майкл! Майкл, ты меня слышишь? Можно сказать тебе два слова?» В ответ легче всего было приподнять руку. Майкл так и сделал. Дон Томазино спросил его. «Кто выводил машину из гаража?» «Фабрицио?» Майкл, сам того не ведая, отозвался на вопрос ледяной утвердительной улыбкой. Дом Томазина продолжал. «Фабрицо исчез. Послушай меня, майк Ты пролежал без сознания неделю. Понимаешь? Все думают, что ты погиб. Опасность миновала. Тебя больше не выслеживаю. Я сообщил твоему отцу, и он прислал мне указания. Ты возвратишься в Америку, ждать осталось недолго». А пока будешь тихо отсиживаться здесь. У меня есть домик в горах. Там тебя никто не достанет. Как только прошел слух, что ты погиб, мои враги в Палермо предложили мне пойти на мировую. Значит, с самого начала ты был им нужен, а не я. Против меня строили козни для вида. Отвлекали внимание. А тем временем готовили убийство. Ты это запомни. А в остальном положись на меня и ни о чем не думай. Выздоравливай помаленьку. Теперь Майков вспомнил все. Он знал, что его жены нет в живых, что Кало нет в живых. Он с трудом пошевелил губами. Фабрицио! «Дайте знать пастухам, кто мне выдаст фабрицу, будет владеть лучшими пастбищами на Сицилии». Племянник и дядя с облегчением переглянулись. Доктор Таза подошел к кровати и уронил задумчиво. «Ты, братец мой, теперь вдовец. На Сицилии это редкость словно желая утешить его таким отличием. Майкл поманил Дона Томазина ближе. Дон пересел на кровать и пригнулся к нему. «Передайте отцу, чтобы вернул меня домой», – проговорил майк «Передайте, что я хочу быть ему сыном. Однако прошел еще месяц, покуда Майкл окончательно поправился, а потом еще два месяца, пока ему выправили нужные документы, состыковали все отрезки его пути. После этого его переправили на самолете из Палермо в Рим, а из Рима в Нью-Йорк. За все это время след Фабрицио так и не отыскался.